Глава 14. Кошмарная планета. Понимая, что другого шанса получить ответы может и не представиться, я задержался и сделал запрос к разуму. И ничего. Нет ответа. Еще попытка. И ещё. Разум Сидуса не откликался на моё обращение все то время, что команда осваивалась в пустотном клинке, а Рихего-Убама, оккупировав капитанский мостик, входил в слияние с командным центром космического рейдера. Меня снова переполняли злость и недоумение. Чёртов разум чуть ли не поощряет убийство Курлыка-Анака-Чикби, выдав задание на поиск и ликвидацию других вида своего первых, при этом занимает наблюдательную позицию, когда Верховный Совет лишает меня гражданства. А теперь когда я взываю к нему в попытке найти в этом логику, просто молчит. Заметив, что я застыл со стекленевшим взглядом, Ханк положил руку мне на плечо и тихо спросил. «Пытаешься поговорить с разумом?» Дождавшись моего кивка, сказал «Бесполезно, ведь ты больше не гражданин». Внезапно пришедшая идея, что разум, не удостоив ответом меня, может заговорить с Хангом, гражданином с высоким гражданским рейтингом, видимо, отразилась на моем лице. Не успел я и слова сказать, вмешалась Женевьева. «Картер, если ты ищешь причину, по которой разум не стал тебе помогать, то я уже поинтересовалась у него». Если коротко передать смысл его ответа, то он звучал так. «Хомо Картер Райли на своем пути». «Звучит почти как таков путь», — ухмыльнулся Ханк. «Картер, послушай, я в свое время сталкивался с высшими сущностями. Может быть, не такими, как разум, но тоже всемогущими в рамках своего мира. Давно это было, и, надеюсь, когда-нибудь я смогу об этом тебе рассказать, но...» Он вздохнул. «Ты уж поверь, капитан, весь мой опыт говорит о том, что у предтеч какая-то своя игра, растянутая на миллиарды лет». И цель ее мы вряд ли постигнем, пока сами не поднимемся до их уровня развития. Как первобытный дикарь не поймет, зачем люди бегают по утрам? — Вроде того, — усмехнулся воин. — Тогда бегали, чтобы уйти от опасности или настичь добычу. Бегать просто так? В общем, у тебя два очевидных пути — плюнуть и заняться своими делами, или довериться разуму и двигаться туда, куда он тебя... — Направляет. — А ты что бы сделал на моем месте? — спросил я. — На твоем месте я бы никогда не оказался. Чтобы не говорили яйцеголовые, но тогда в марсианской пещере твоя кровь не случайно окропила артефакт предтеч. Именно ты должен был стать вида своего первым. — Прости, Ханк, но это чушь. На моем месте мог оказаться любой, кто тогда был там. Профессор Ли, его ассистент Джерри, кто-то из моей команды. «Мне просто повезло, что спиннеры сперва атаковали их, а не меня». «Ну-ну», — весело ухмыльнулся тот. «Слышал о концепции вселенского инфополя?» «Бабкины сказки», — ответил я, пожав плечами. «На Земле о вселенском инфополе говорили в том же контексте, что и об астрологии, гадании и посмертной жизни». «Кому как», — улыбнулся Ханк. «Короче говоря, то, что ты называешь случайностью — Вполне могло быть давно и заранее запущенным течением событий, которые привели к тому, что юный Картер Райли пошел в миротворцы, уволился оттуда и стал наемником, чтобы оказаться вида своего первым. Запущенным кем? А вот этого сказать не могу. Не знаешь? Знает, но не скажет, вмешалась Женевьева Корде. Даже мне за 20 лет совместной работы не сказал, откуда он берет свои озарение. Но я бы, Картер... Прислушалась к его словам. Ханк обычно не ошибается. План у этой вселенной на тебя, судя по развитию событий, масштабные, и изгнание из Сидуса — промежуточный этап, а не конец истории. Она протянула мне руку, а когда я пожал ее, притянула к себе и обняла. «Помни, ты не один. А от тебя зависит не только человечество, но и судьба галактики. И не давай спуску бывшему дракону», — прошептал Женевьева, чмокнув меня в щеку. Не давай слабины и держи нос по ветру. Шан воспользуется любой твоей слабостью, чтобы вернуть прежний статус. Причем действовать будет из-под тишка, чтобы не обвинили в покушении на настоящего дракона Триады. Ханг тоже обнял, похлопал по спине. Удачи в ваших приключениях, капитан. Жаль, что не могу полететь с вами. Оба развернулись и направились к Рапире, которую Аранджахат вернул Хангу. Я смотрел им вслед с долей гордости за людей, потому что пара напомнила мне двух богов, сошедших с Олимпа. Могучие, высокие, широкоплечие, с прямыми спинами. Пройдя метров пять, Женевьева взяла Ханга под руку. Картер твою мать! Из корабля, издававшего легкий гул запущенных двигателей, появилась Лекса. Помахала мне рукой. Гипер запущен на просчет, Нам нужно быть на точке старта через минуту. И я рванул внутрь. Убама, управлявший рейдером, тоже рванул, и в шлюзовой камере мне пришлось вцепиться в поручни, чтобы не упасть. А когда я, преодолевая инерцию, добрался до кают-компании, мы ушли в гиперпрыжок. Хорошо хоть успел занять свое кресло по соседству с Лексой и активировать страховочные ограничители, а то бы могло помотать. Хорошее судно, прошипел Кема, откуда-то с потолка, когда мы вышли из гипера стабилизация при гиперпрыжках на на высоком уровне. Я и сам заметил, что перенёс гипер намного лучше, чем раньше. Хотя по Йозефу, Шану Юну, Жуинчи, Криси и Хуану было не сказать, что прыжок прошёл легко. Они позеленели и едва сдерживали тошноту. Все обливались потом и выглядели, как люди, пересидевшие в сауне. «Держи, босс», — рядом оказался Аран Джахад с банкой Кока-Колы. «Хома Ханг просил вам передать. В грузовом отсеке еще несколько ящиков. Я попробовал и был приятно удивлен. Не знал, что вы, Хома, увлекаетесь фосфорной кислотой. Концентрация, конечно, минимальна, но все же... Ханк ее не для личного употребления выдал, а для обмена на базаре простонала Лекса из своего кресла. Ей гипердался сложнее, чем мне», — хотя и не так болезненно, как остальным людям. «Аран, не переводи продукт!» «Фу!» — выдал тот облачко из изумрудного пара. «Да я тебе такого напитка сколько хочешь синтезирую!» «Тут дело не в составе, а в том, что это оригинальная Кока-Кола с земли!» — начала заводиться Лекса, отцепляя ограничители и поднимаясь с кресла. «Но тебе с твоим мозгом, рептилии, конечно!» Ее пылкую речь оборвал скрипучий голос, разнесшийся по всему отсеку. «Внимание! Говорит Рейхегуа Убама. Уведомление! Мы встали на орбиту агони! Запрос! Куда садимся, капитан?» Ответ вроде был очевидным. Рапторианская колония со складами Нултилиума и Ксеноэтера. Но вдруг охранные роботы нас атакуют? Или спиннер-матриарх, оставшийся на планете и впавший в спячку, пробудился и как-то умудрился снова наплодить потомство? Тогда это будет небезопасно. И корабль нам не поможет. Стены не преграда для внепространственных спиннеров. Я спущусь сам, остальным там находиться небезопасно, подумав, ответил я. Во-первых, охранная система колонии может принять нас за чужаков и атаковать, а во-вторых, договорить мне не дали кем остианам, которые прошипели синхронно что-то возмущенное, настаивая на том, что не отпустят меня одного. Объяснять им, спорить, да и вообще вдаваться в подробности было бесполезно. Хитамы скорее умрут, чем отпустят. Так что пришлось приоткрыть карты. Оба Хитама тут же завалились и замерли в параличе. Алиса по моей команде метнулась и отключила обоим центральную нервную систему. На пару секунд, но этого хватило. «Простите за эту маленькую демонстрацию», — сказал я когда они, держась за головы и выбрасывая клубы багрового пара, начали подниматься. Но именно это может ждать на огоне любого из вас. Только с летальным исходом и полным поглощением органики. Спиннером, а один из них там точно есть, плевать на наш боевой рейтинг, уровни и экипировку. Босс, ты же говорил, что спиннер на огоне погиб в самоподрыве Убамы вытаращив змеиные глаза, сказал Аран Джахат. «Где был один, могут отыскаться и другие». «Что это было, босс?» — Прохрипел Тиан. «Очевидно, какая то способность вида своего первого», — ответил за меня Кема. «А если я ошибаюсь, то это точно не наше дело». Шан Юн наблюдал за происходящим, сощурив и без того узкие глаза. Видимо, сделал в своей голове еще одну пометку. Но не ту, о которой я подумал. Поживав губами, бывший лидер триады заявил. «Беречь ниже стоящих губительные черта для дракона, господин Райли. Ты или дракон, пожирающий своих, чтобы другие боялись, или...» «Или?» — я поднял бровь. «Или нет?» — вздохнув, ответил Шанюн. «Но признаю, в моем положении я даже рад, что человеческого в тебе больше, чем драконьего». Оставив меня размышлять над его словами, он отцепил ограничители и, кряхтя, поднялся и направился к кухонному отсеку. Его мучила жажда после гиперпрыжка, выжимающего организм досуха. Тем временем Обама, поставив Фрейдер на оптимальную орбиту для моего спуска, невозмутимо объявил. «Картер, у тебя меньше одной десятой тика, чтобы занять место в посадочном шаттле». Полутора минут мне хватило, чтобы пересечь кают-компанию, спуститься в шлюзовой отсек и сесть в посадочный шаттл, который при наличии ручного управления сейчас контролировался Убамой. «Предложение. Картер, если связь отключится, я отправлю на твои поиски хитамов», — услышал я в голове голос Рехегуа. «Они наиболее подготовлены к условиям этой планеты». «Не отключиться». — ответил я, вспомнив, как общался с лекцией путем коммуникационного мода. Но, возможно, забарахлит. В этом случае я буду у котлована с пещерой, где хранился артефакт Притеч. Принято — Принято! Сразу после этого мой шаттл катапультировало в открытый космос. Невольно я сжался и вцепился в поручни, готовясь к жесткой посадке и возможным опасностям. Прошлое падение с орбиты огня точно заняло место в тройке самых жутких моментов моей жизни. Однако опасения оказались напрасными. Без всяких приключений шаттл спустился и аккуратно приземлился на посадочной площадке колонии. Как раз возле котлована. Когда я выбрался наружу, жизнь вокруг не сказать, что кипела, но явно была. Ресурсы добывались, грузовые роботы цепочками передвигались между шахтами и складами, издалека доносился гул буровых машин. Мимо меня пронесся миниатюрный дрон, едва заметный под с полем возможно, охранный скаут. Зато от той части жизни огони, которую можно было назвать ее фауной, не осталось и следа. Небо оставалось чистым даже за пределами колонии, защищенной турелями и охранными роботами. На меня внимания не обратили, хотя должны были. Все-таки моя фамилия не Джоалан, да и я не рапторианец. Но, возможно, только пока, и охранный скаут уже подал сигнал тревоги, возвестив о несанкционированной посадке на территории колонии, и сюда мчаться на всех парах боевые роботы. Я призвал Гордисту. Страж, бесполезный во время моего прошлого визита на огонь, вытек из своего измерения и насторожился, прислушался к моим ощущениям. «Как ты там?» — обеспокоенный голос Лекса наложился на мысленное прощупывание Гордиста. «Все в порядке», — ответил я. «Осмотрюсь. Если не увижу опасности, дам команду Убами». Договорить не успел. Взвыла тревога, и все роботы одновременно начали действовать по известному только им протоколу. Грузовые бросились в рассыпную, охранные устремились ко мне... В следующее мгновение раскрылись шлюзы, и из-под земли выдвинулись хищные клювы рапторианских турелей. «Твою мать!» — выкрикнул я, с разбегу прыгая с края котлована на спиральную дорожку, ведущую на дно. Страж словно понял команду. Вытянулся в форму, напоминающую простыню на ветру, заслоняя меня, и открыл огонь. Хлынул поток темной энергии, растворяя тучу налетевших боевых дронов. То, что от них осталось, повисло копотью в воздухе. Я активировал броню «Призрак-3», включил режим невидимости, следом расчехлил растворитель и, заняв позицию так, чтобы спина была прикрыта, начал отстреливать тех, кто избежал атак гордисто. С шипением истекая едким дымом, дроны падали на остекленевшую землю. Мне удалось сохранить спокойствие. «Что нам с гордисто? Какие-то боевые дроиды, турели, охранные дроны...» Так что я воспринял ситуацию как нормальную. Все-таки знал, что может ждать того, кто пришел грабить колонию. Но не учел другого. Туканг Джуалан, видимо, взвесил риски и предусмотрел, что я здесь появлюсь. Я или какие-нибудь пираты. А может, колония изначально была так спроектирована, а потому вся взбудораженная нашим прибытием охранная система, которая появилась в первые секунды, оказалась лишь прелюдией? Вся колония, грибовидные рапторианские здания, буровые установки, упрятанные в землю колоссальные конструкции и системы жизнеобеспечения, даже склады, оказалась единым организмом. Земля ушла у меня из-под ног. Колония восстала против чужака и начала собираться в одно целое. Когда это целое стало подниматься во весь рост, я с активированными воздушными крыльями уже планировал на дно котлована. Его стены отваливались огромными кусками скальной породы. Гордисто проявил себя в новой ипостаси. Спрыгнул вслед за мной, растянувшись в гигантское полотно. Он до последнего прикрывал меня от падающих кусков, но и его ресурсу пришел конец. Страж отключился, потратив всю энергию, и свалился вниз примерно за секунду до того, как я приземлился на обломки осыпавшихся стен. Дно поднялось на несколько метров, обвал полностью засыпал вход в пещеру, где я мог бы укрыться. То, что метров на двести возвышалось над моей головой, напомнило годзилу. Мощное туловище с выдвинутыми вперед лапами, четырьмя стволами неизвестного орудия на груди. Узкая голова с круглой пастью, в которой уже начала вскипать плазма. Еще секунда-другая, и смертоносные лучи и потоки жидкого горящего пламени обратят меня в ничто — Ведь вряд ли живая броня с ее ограниченным ресурсом прочности выдержит урон, который на арене измерялся бы в триллионах очков. Все произошло в считанные мгновения, а потому я только в этот момент осознал, что владею оружием, способным полностью нейтрализовать... «Опасность, Алиса!» — завопил я. Опасность поняла большой друг, отразились мысли Спиннера в голове, и Симбионт покинул мое тело. Направленный поток плазмы с четырьмя ярко-белыми лучами все таки успел по мне ударить, но давление тут же исчезло. Живая броня с этим справилась. Смахнув в себя ошметки «Призрака-3» и экипировки сотрудника Гленкора Антофагасты, я посмотрел наверх. Самое интересное сейчас происходило с гигантским роботом. Лишившись энергии, он начал распадаться на части. Так бывает с металлической стружкой, если выключить электромагнит. «Нет опасности, большой друг», — сытым голосом констатировала Алиса, вернувшись, и снова впала в спячку. Дальше началась рутина. Вызвав пустотный клинок, я долго бродил по дну котлована, выискивая останки гордиста. Их завалило, и некоторое время ушло на то, чтобы откопать. К этому моменту страж немного напитался темной энергией и, сумев деактивироваться, вернулся в мой браслет. Воздушные крылья помогли мне подняться, а к этому времени рядом уже приземлился наш корабль. Оттуда сначала высыпали рапторианцы и Лекса, которая тут же снова исчезла внутри, а потом, прижимаясь друг к другу, вышли люди — Шан Юн, Кристина, Жуинчи, Хуан и Йозеф. По какой-то причине они отводили взгляды и старались на меня не смотреть. Через полминуты появилась и Лекса с ворохом одежды в руках. «А тебе, я смотрю, нравится разгуливать голышом!» укорила она, вручив мне принесенное. Пока я надевал спортивный костюм и менял сгоревшие ботинки на легкие кроссовки, остальные осматривались. Поежившись, Шан-юн подсокал языком. Это здесь ты хотел нас оставить, господин Райли? Да я бы застрелился. И Я, добавила Криси. Кошмарная планета. Кошмарная? Ухмыльнулась Лекс. Это вы еще в местных джунглях не были. «Увидели бы гипертриножника, точно в штаны бы наделали!» «Что там?» — опасливо покосившись, спросила Криси. Я посмотрел на нее и хмыкнул. Она стояла, прижавшись к Шану Юну, который сосредоточенно занимался тем, что раскуривал сигару. Жуинчи, Йозеф и Хуан рылись в земле, выискивая, по всей вероятности, что-то ценное. Благодаря тому, что гигантский робот развалился, по всей округе теперь валялись ресурсы стоимостью в миллионы монет Сидуса. «Ничего», — рявкнул я, — «нечего прохлаждаться, давайте пошевеливайтесь! Грузовые роботы не функционируют, так что таскать придется самим!» Второй раз приказывать не пришлось. Сработал грозный тон, да и сами бандиты Триады спешили поскорее покинуть огонь. Эмма с Тианом выступили в роли надсмотрщиков, снуя между людьми и шипя им в уши что-то угрожающее, а оранжахат, изучая маркировку опечатанных ящиков, определял, что именно таскать. Нултилиум был упакован в маленькие сантиметров по двадцати в высоту черные металлические боксы, зато весил каждый около центнера. Убама покинул судно, чтобы помочь с корабельным погрузчиком, но остальным пришлось все носить на себе. Хуан, Шан Юн, Йозеф и Жу Ин Чи таскали ящики с нултилиумом на рейдер парами, согнувшись вдвое. Слабосильный бухгалтер дважды ронял свой угол бокса, и в такие моменты мне стоило особых трудов не броситься на помощь. Да и Криси не стояла без дела. Ее таскать грузы никто не заставлял, но она, сама чувствуя, что нужно доказывать свою полезность, носила листы ксеноэтера, упакованного в непроницаемую пленку. Выглядел он как упаковка бумаги наибольшего формата, примерно метр на полметра. Все было оптимизировано, чтобы возить через полгалактики только ценный груз без лишнего веса и пустой породы. Но даже так, судя по согнувшейся Крисе, листы весили килограммов по пятнадцать. Я шагнул к Крисе, чтобы помочь, и почувствовал руку на плече. «Остановись», — мягко сказал Алекса. «Ты и так для них много делаешь, учитывая, что они пытались тебя убить». Причем не только на Сидусе, но и на земле. Вспомни, от кого пришлось спасать твою бывшую и Микки. Вспомни, как Криси равнодушно заманила тебя в ловушку. Вспомнил? Ну, тогда перестань пытаться быть хорошим и побудь немного настоящим драконом. Ее слова отрезвили, и я махнул рукой. Пусть таскают, не надломится. Примерно на шестой ходке бандитов с грузом я ощутил, что не один. Алиса спала... Тигр был с Лексой, которая вместе с рапторианцами присматривала за бандитами. У Убама не покидал капитанский мостик, так что я вздрогнул. Но тут же успокоился. «Здравствуй, друг», — прозвучал в моей голове голос спиннера-матриарха. «Матери, Алисы, почему ты вернулся?» «За ресурсами», — ответил я. «Как поживаешь?» «В режиме гибернации время проходит незаметно, но мои рецепторы среагировали на твое появление». «Как она?» Спиннер-матриарх не уточнил, о ком речь, но я понял, что об Алисе. Впрочем, отвечать не пришлось, потому что второй, юный Спиннер, откликнулся сам. Развитие было замедленным, матриарх, так как сущность, воплотившая недругов, все время наблюдала за большим другом. «Понятно», — ощутил я мысли старшей. «Друг, прошу дозволения пообщаться со своей дочерью наедине». Я позволил, и оба спина разотихли. Поискав аналогии, я представил, что в моем теле сейчас два вируса — гриппа и рока. Общаются между собой, и старший, грипп, говорит року, чтобы тот приглядывал за носителем и не давал в обиду. От такой картины я рассмеялся и в ту же секунду услышал старшую «Спасибо, друг, мы обменялись с дочерью информацией. Возвращение властителей свершилось». Я слышал ее как собственные мысли — не приукрашенной эмоциями, а потому не уловил. Радует ли ее то, что немертины вернулись? «Однажды они уничтожили всю разумную жизнь в галактике», — ответил я. «И готовится сделать это снова. Если ты поддерживаешь их, то больше не называй меня другом». Сразу после этих слов я напрягся, ожидая мгновенной смерти. Внутренне сжался, но ничего такого не последовало. Лишь мерный голос матриарха отозвался в голове. Ни о какой поддержке речи нет, друг. Мы, Спинноры всегда понимали, кто есть властители и к чему они стремятся. В том далеком прошлом у нас просто не оставалось иного выхода, ведь любой другой вариант развития галактики не принес бы нашей цивилизации ничего, кроме вымирания, а властители, не сумев поглотить, сделали нас своими союзниками. И, как показала история, мы были правы. Все, кто повесил на нас ярлык опасных паразитов, вымерли. Мы же выжили, хоть наше выживание и не дало нам ничего больше. «Хочешь сказать, что спиннеры больше не союзники немертином? «Я ничего не хочу сказать, потому что не могу говорить за всю цивилизацию. Но если я верно уловила твое положение...» Ты изгнан оттуда, где правит воплощение недругов и намерен бороться с властителями. Это значит, что я могу покинуть эту планету вместе с тобой. Если ты пообещаешь, что поможешь нам восстановить цивилизацию, я даю слово, что мы поможем тебе всем, чем можем. Если согласен, прошу разрешения использовать твое тело в качестве носителя и источника энергии. На несколько секунд я представил, как много артефактов предтечи разбросано по галактике. И каждый охраняется матриархом и его потомством, если там, где они есть, еще сохранилась какая-то жизнь. Представил, как собираю их всех — спиннеров, матриархов, чтобы дать человечеству самые ценные технологии пирамиды Диа. И выбросил эту идею из головы. «Что начнут делать Хома, когда в их руках окажутся знания, недоступные остальным расам коалиции Сидуса? Скорее всего, завоюют всех. В одной далекой-далекой галактике!» «Превосходство одной расы над другими всегда приводит к геноциду и ассимиляции остальных», вмешалась в мои мысли мать Алисы, «что, в свою очередь, приводит к стагнации и деградации. Все империи распадаются» вспомнил я курс истории человечества. Такова уж наша природа. Грести под себя пока позволяют, а когда получено все, терять смысл жизни и медленно угасать. Нет, если развивать, то всех. Людям нужна конкуренция, борьба за место под солнцем. Иначе хомо превратятся в диа, поработивших всю галактику и решавших, какая из раз более достойна быть приближенной к вершине пирамиды долгосрочное сотрудничество выгоднее, чем вражда и доминирование. А в единстве, как я где-то слышал, — сила. Вместе галактические цивилизации смогут противостоять любому врагу, кем бы он ни был. А в том, что рано или поздно появится кто-то еще, кроме Немертинов, я не сомневался. В конце концов, мы, коалиция Сидуса, совместно исследовали меньше 1% галактики. Остальное — Смутное пространство, где могут таиться силы, которые сейчас и представить невозможно. Но сначала нужно спасти галактику от немертинов. Потом, используя право того, кто первым нашел технологии, подтянуть Солнечную систему и все человечество до уровня коалиции и выше. И только тогда делиться знаниями с остальными. Вспомнив презрительные слова Оги, Огьевикирия и Вольтрона Слахфиира Ахому, я поморщился. Да и курлы накчикби отзывался о нашем племени не лучшим образом. Что ж, посмотрим, как они запоют, когда именно презренные Хома дадут коалиции больше остальных. «Я буду звать тебя Марией», — сказал я старшему мутриарху. «Разрешаю тебе находиться в моем теле и питаться моей живой энергией. Обещаю, что помогу цивилизации спиннеров восстановиться, при условии, что вы поможете мне победить Немертинов». «Поможем», — ответила она. «Более того, мы знаем, что именно ты можешь противопоставить властителям. А сейчас я переведу данные всех звездных систем, где недруги спрятали свои знания, а властители поставили нас их охранять в известную вам систему координат. Приготовься. Ты испытаешь боль, потому что база данных будет записана напрямую в твой мозг, в отдел долгосрочной памяти. Вспышка боли окрасила мир в багровые тона, и я отключился. Из последних собственных мыслей в память впечаталось, что мы прилетели на огонь за ресурсами, а получили в союзнике целую цивилизацию внепространственных паразитов. А еще, что не мог всемогущий, всевидящий разум, изучивший во мне каждый атом, не заметить Алису, чтобы спиннеры не думали о своих возможностях. Заметил. Или как минимум вытащил информацию о ней из моей головы. Но проигнорировал. Почему?